11 Я... Я... Пока Кощей смотрел в зеркало, я очень старалась придумать себе хоть какое-то оправдание, точнее, своему вандализму, но слова словно застревали в горле, не желая складываться в предложение. «Приспешник», — произнес Кощей, не отрываясь от изображения в зеркале, увиди. Наблюдая за приближением черной фигуры, с закрытой маской лицом, я не знала, куда деть себя от страха, позволяя приспешнику вывести меня из зала. Я не знала, куда он ведет меня и что меня ждет впереди. Понятия не имела, что вообще со мной сделают за надругательство над кощеевой прялкой. Но еще больше меня пугала судьба помпончика: Увидел ли его кощей в зеркале или нет? Если увидел, То что теперь ждет, малыша. Чувство вины и страх перед неизвестностью на какое-то время заглушили мое восприятие реальности до такой степени, что я не сразу осознала, что приспешник сопроводил меня в комнату, где на повышенных тонах спорили остальные участницы отбора. А твое дело вообще мечом махать! Верещала лягушка в сторону Варвары. Никому твои жалкие потуги здесь не нужны! Поквакай мне тут! грозно ответила ей краса, медленно подступая в ее сторону. Ты и сама не руками вышивала, а прихвостней своих вызвала. И что? уперла руки в бока зеленая. Как и все здесь присутствующие. Так же, как и ты, и остальные. Ее взгляд метнулся в мою сторону. Даже она! Что? Тихо спросила я, не горя желанием отходить от двери. «А то!» — топнула ногой лягушка. «Все мы не сами ковры ткали. И что? Никто не озвучивал нам правила испытания, а что не запрещено, то разрешено». «Логично», — согласилась с ней премудрая. «Но, как я заметила, Кощей вообще не утруждает себя разъяснениями, он просто ставит нас перед фактом». «Мне это не нравится», — покачала головой Кикимора. «Это никому не нравится», — поддакнула ей лягушка. «Мне все равно», — вдруг подала голос царевна-лебедь. Она стояла в стороне от девушек и, как я поняла, в перепалке не участвовала. Да и выглядела она немного грустной, как мне показалось. Хотя, может быть, я и ошибалась. Состояние у меня было довольно нервное, мне могло и померещиться. Я не понимала, зачем приспешник привел меня к остальным девушкам, как и то, а зачем, собственно, нас тут собрали. Готовят к следующему испытанию? Или мы тут собрались в ожидании результатов конкурса названия «Лучшая ткачиха тридевятого царства»? «Ты сейчас лукавишь!» Поджав губы, лягушка недовольно ответила лебедю тебе не может быть все равно Вы все сами прекрасно знаете, что кощение в восторге от нас. Едва заметно улыбнулась царевна обведя присутствующих взглядом Алатырь выбрал нас а не бессмертный Девушки замолчали, пока я улавливала новую информацию пытаясь ее осмыслить. Кощея заставляли жениться а невест отобрал некий алатырь. Память мне подкидывала лишь камень с таким названием. Я не помнила больше про него ничего. «Раз тебе все равно?» — обратилась к лебедю премудрая. «То зачем ты проходишь испытания? Не участвуй! Уступи свое место одной из нас! Мне!» Тут же завопила лягушка, мешая самой царевне лебедь ответить. «Это почему тебе?» — возмутилась Кикимора. «Я тоже хочу стать женой Кощея и править буду лучше, чем ты». «Если встал вопрос о том, кто лучше справится...» С презрением, посмотрев в сторону Седовласой, надменно произнесла Премудрая. «То лучше меня кандидатуры на роль жены Кощея просто нет». «А ведь и правда!» — расхохоталась Варвара Краса. «Всю честь и нечисть своим занудством уморишь. «Настоящая королева должна не только умом обладать, но и верной соратницей быть. Если лебедь и решит помочь одной из нас, то лучше мне». «Я первая себя назвала», — возмутилась лягушка. «А я лучше себя», — нахмурилась на ее слова Кикимора. «Лебедь, выбирай». Судя по лицу царевны, девушки ее достали. «Бедный Кощей». — буркнула я себе под нос. — Не невесты, а не пойми что. — Какое интересное наблюдение! — хмыкнул рядом со мной голос самого Кощея, заставив медленно повернуть голову в его сторону. — Да еще из чих уст озвученная. Зря я осталась у двери стоять. Очень зря. — И ведь совершенно непонятно, с юмором он сейчас это произнес или серьезно По лицу невозможно было прочесть что-либо, поэтому я просто молча отступила в сторону, давая ему свободно пройти в комнату. В ночном испытании победу одержала царевна Лебедь. Без предисловий и вступительных речей обратился ко всем присутствующим Кощей, едва заметно кивнув Лебедю. «Поздравляю!» «Благодарю!» Спокойно приняла она известие о своей победе. А вот остальные девушки злились, теряя крупицы своего здравомыслия, но выражать негодование словесно никто из них не решился. Хотя сопели они очень даже красноречиво. «Сейчас вас проводят на место следующего испытания, на котором вы должны будете продемонстрировать свои лучшие качества», — ошарашил нас кощей, обернувшись в сторону двери. «Приспешники!» В комнату тут же вошли наши провожатые. «Ваше бессмертие!» Вдруг подала голос лягушка, гордо вскинув голову и сделав шаг в сторону Кощея. «Вы не могли бы подробнее рассказать о предстоящем испытании?» «Да», — согласилась с ней Кикимора, но без резких ноток в голосе. «Очень сложно проходить испытания, не зная, в чем заключается их суть». «Как это было с каретой или сегодня ночью?» «А кто-то сегодня не понял, в чем состоит смысл испытания?» Уточнил Кощей у них обеих. «Ковры сплели почти все из вас». «Почти все?» — тихо переспросила лебедь, посмотрев при этом почему-то на меня. «Что ты соткала, Василиса?» «Ничего». Честно ответила я, поймав на себе взгляд Кащея. «Сама? Я не соткала сегодня ночью ничего!» Повторила специально для него, намекнув на участие паучка в моем испытании. Бессмертный едва заметно улыбнулся, но ничего мне не ответил, вместо этого обратившись к лягушке. «Если кому-то из вас не хватает смекалки понять суть каждого задания на месте его проведения, то не стесняйтесь». Спрашивайте, я отвечу. Вопросов ни у кого новых не возникло, и я прекрасно понимала, почему. Интонации, с которыми это все произнес мужчина, были очень далеки от доброжелательных. Наоборот, в каждом слове слышалась неприкрытая угроза. Приспешники, Кощей прищелкнул пальцами. Проводить. Они слишком ли скоро следующее испытание жалобно произнесла Кикимора. «Мы всю ночь работали. Хотелось бы хоть немного отдохнуть и поспать». «После испытания выспишься», — ответила ей лягушка, прикрикнув на своего приспешника. «Веди!» Девушки начали суетиться, торопясь быстрее покинуть комнату и как можно раньше прибыть на место следующего испытания. «Не суетились лишь я и лебедь», — если не считать Кощея со скучающим выражением на лице, наблюдавшим за торопящимися девушками. «Почему ты не соткала ковер? Подошла ко мне лебедь, чуть склонив голову на бок. «Я не обязана отчитываться перед тобой», мотнула я головой, не найдя в ответ других слов. «Я прекрасно помнила, как перед самим испытанием она неприкрыто угрожала мне». А так как внятного объяснения отсутствия ковра у меня не было, то я выбрала единственно верную тактику в общении с ней. Всем известно, что лучшая защита — это нападение. И судя по тому, как лебедь закатила глаза, отходя от меня и следуя за своим приспешником, я все сделала правильно. Минимум общения с девушками — это то, что мне нужно, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Контроля. Я чуть не рассмеялась в голос. Контролировать у меня здесь пока что мало получалось. «Василиса!» Неожиданно окликнул меня Кощей, когда я подошла к ожидающему меня приспешнику. Ковер. «Что?» Обернувшись, я вздрогнула, наблюдая за его приближением ко мне. «Мне нужно повторять дважды?» Чуть вздернул он бровь, протягивая мне руку. «Отдай его!» его взгляд остановился на моих пальцах которыми я судорожно сжимала сложенный кружевной коврик возьми вложив ковер в его руку я нервно обхватила себя руками за плечи подтвердились мои худшие опасения кощей видел паучишку и его манипуляции а ты забрал его не смогла я не спросить глядя в холодные серые глаза бессмертного Он ведь малыш совсем и ничего плохого не сделал. И что за игру ты затеяла?» Вкратчиво спросил Кощей, перебивая меня. «Я просто...» «И не вздумай сейчас сказать, что переживаешь за судьбу сына Архы!» Зло улыбнулся бессмертный. «А если переживаю?» Нахмурилась я, начиная злиться. «Да». Он меня сначала испугал своим появлением, но он еще ребенок и не виноват. Напугал? Не виноват? Моя злость несколько поубавилась от тона Кощея. Кажется, теперь начал злиться он. Очень странно слышать такие слова от той, что разорило несколько их гнездовий. «Я ничего не... Конечно, не ты...» Перешел бессмертный на шепот, от которого у меня по спине пробежал холодок. «Зачем пачкать свои руки, когда можно натравить Ивана с его дружиной, верно? И как, Василиса? Оно того стоило. Много платьев потом себе соткала». «Я...» «Приспешник, увиди ее, пока я еще в состоянии держать себя в руках», отдал приказ Кощей, которым я поспешила воспользоваться.